Глава 3. Тётя Берта была убеждена в исключительной полезности баденских вод, и горячо рекомендовала племянницам употреблять их как внутренно, так и наружно. В самом деле, нельзя было поспорить с тем, что в свои 60 лет баронесса оставалась женщиной столь же элегантной, сколь и энергичной. Тем не менее, следующим утром Елиза предпочла не идти вместе со всем семейством к источникам, а остаться дома и принять свою подругу Анну, которой ей так о многом хотелось рассказать. Ну, будь по-твоему, Согласилась маменка, но только сегодня, с завтрашнего дня изволя аккуратно сопровождать нас с отцом к бивету. Других обязанностей у тебя нет, а потому будь добра участвовать в жизни местного общества. Элеза поблагодарила мать Книксоном, как чудесно. Франция и его друг сразу же после завтрака отправились на долгую прогулку по окрестностям. Остальные ушли к бивету. Во дворце Не осталось никого, кроме слуг. Мы теперь одни и можем разговаривать без помех, радостно сообщила Элиза своей гостье, как только та вошла. Все отправились пить эту омерзительную воду. Но ты же понимаешь, что дело не в питье, а в том, чтобы на других посмотреть и себя показать, сказала Анна, следуя за подругой в музыкальный салон. со вкусом отделанной в золотисто-желтых тонах и украшенной пестрыми летними цветами. Элиза пожала плечами. «Это успеется. Бювет и завтра будет стоять на прежнем месте. А сегодня я лучше проведу время с тобой. Не выйти ли нам в сад?» Она указала на застекленную двустворчатую дверь. «По-моему, сегодня немного прохладно», ответила Анна, поколебавшись. Может, сперва посмотрим книгу, о которой ты мне говорила. Заодно расскажешь мне о вашем госте. Каков он? Хорош собой. Они с Францем тоже пошли к источникам. Ах, Анна, ты же знаешь Франца. Ну, а вдруг его ничуть не лучше? Они оба уже куда-то ускакали. Что до наружности нашего гостя? Лиза наклонила голову на бок, критически скривив рот. Анна смотрела на нее с нетерпением. Ох, право, не знаю, что тебе сказать. Он высок, даже чуть выше нашего Франца. Худощав, волосы темные, немного вьются, у него маленькие усики и бакенбарды, а глаза карие, потемнее моих, я думаю. Портрет довольно привлекательный, хоть я и не люблю бакенбард, они похожи на котлеты. Если судить беспристрастно, то надо бы признать, что барон фон Хоенхорн Не дурём, промолвила Элиза. Но ты судишь о нём иначе, спросила Анна. Элиза вздёрнула брови. А как прикажешь мне судить о человеке, который так много о себе мнит, что едва взглянул на сестёр своего друга, не говоря уж о том, чтобы обменяться со мной парой разумных слов? Анна засмеялась. Элиза вдруг решила не упоминать о том, что поначалу гость Франца приглянулся ей. Вчера, когда он сел за стол, наискось от нее, она почувствовала трепет под ложечкой. Столь нелюбимые Анной котлеты были, как показалось и Лизе, вполне к лицу этому молодому человеку. Более же всего, ей понравились его красиво очерченные губы и длинные тонкие пальцы. На них она обратила внимание сразу же, как только он вошел. Однако поведение его оказалось столь надменным, Что и Лиза, подавив в себе зародившуюся приязнь к нему, поспешила переменить своё мнение о нём на самое неблагоприятное. "Ну хорошо", сказала Анна. "Тогда расскажи мне о герое твоей книги. Изволь. Давай сядем". Элиза указала подруге на двухместное канапе, обитое полосатой тканью, а для себя придвинула такое же кресло. "Итак, слушай. Действие происходит в старые времена. Рыцарь Арман де Трувиль любит даму, которую зовут Армандиной. Очень оригинально, усмехнулась Анна, наморщив нос. Видно, сочинитель решил не утруждать себя выдумыванием имён. Элиза нахмурилась. Ты находишь, а я думаю, он по тому, их так назвал, что они две родственные души, которым суждено быть вместе. Анна глубоко вздохнула. Выходит, нам обеим не повезло. Ведь мужских имён, похожих на наши, нет. Так как же мы найдём своих суженых? Вот Юзефине проще. Она должна искать Йозефа, а Франц пусть не зевает, ежели встретит какую-нибудь Франциску. Элиза фыркнула. Так ты хочешь знать, что было в книге или нет? Да, да, рассказывай. Анна свободно откинулась на спинку канапе. Подруги наконец-то остались вдвоём и могли не заботиться обо Санке, а сидеть так, как удобно. У меня отец не позволяет читать таких романов. Говорит, они смущают девичью умы. Мой думает так же. Поэтому мне приходится проносить эти книги в дом контрабандным манером при помощи служанки, призналась Элиза. Так ты читаешь их тайно? И маминко с папинкой не замечают? Элиза покачала головой. «Помимо романа, я всегда пролистываю еще что-нибудь, что родители одобряют, на тот случай, если они спросят меня о моем чтении. Стало быть, ты читаешь две книги одновременно, а мне, как правило, и одной-то много. Но до нынешнего лета нам обеим будет не до того, ведь мы начнем каждый день бывать в свете, на балах и вечерах, а может, кто-нибудь и маскарад устроит? Отдавшись мечтам о предстоящих увеселениях, Анна вскочила, раскинула руки и закружилась. «Постой!» — воскликнула Элиза, подбегая к роялю, который был еще раскрыт после утреннего занятия. Она села и заиграла веселый вальс по нотам, оставленным на пипитре. Ее пальцы танцевали по клавишам, а смеющаяся Анна порхала по салону, пока, наконец, она Не остановилась возле инструмента, держась за бок. "Примиленькая вещщица", с трудом проговорила запыхавшаяся танцовщица. "Я её прежде не слыхала". "Это новый венский вальс Йозефа Ланнера", отвечала Элиза. "Тётя Берта была недавно в Вене и купила для меня ноты". "Но ведь она приехала сюда только вчера! Выходит, ты разучила эту пьесу всего лишь за один день?" Тётя приехала позавчера. а пьесы несложные. Просто ты талантливая музыкантша. Хотела бы я тоже так играть. Анна наклонилась и, заглянув в ноты, через плечо подруги покачала головой. Элиза рассмеялась. Просто я музицирую каждый день. Зимой в нашем замке нечего делать. Только читай себе, да играй. Если бы ты упражнялась столько же, тебе бы тоже было легко. А есть у тебя еще что-нибудь? Баронесса фон Лаутербах привезла племяннице целый ворох нот. Элиза подошла к столику, на котором они лежали, и стала их перебирать. Даже и не знаю. Многих пьес я ещё не играла и не могу судить, понравится ли они тебе. Впрочем, кажется, было что-то. Да, вот, Голоб. Это как раз в твоём вкусе. Ну, поскакали. Засмеялась Анна. Элиза вернулась за рояль, мягко взяла первый аккорд и, дождавшись, пока подруга примет позу в дальнем конце салона, заиграла. Анна и впрямь любила этот быстрый легкий танец. Что может быть веселее и проще, чем, подпрыгивая, двигаться приставными шагами сначала в одну сторону, потом в другую? Только если на балах это полагалось делать с кавалером, стоя в длинном ряду пар, то теперь вся зала была отдана одной танцовщике. Вдоволь напрыгавшись, запыхавшаяся Анна упала на канапе. Элиза сделала глиссандо и поднялась из-за рояля. Не хочешь ли теперь поменяться со мной ролями? Чтобы я играла? Да я быстрее свяжу для тебя озорную шаль, причём самым тоненьким крючком. Нежели сумею пробрянчать на фортепиано. какую-нибудь простенькую песенку. Элиза громко расхохоталась. Шаль твоей работы у меня уже есть, яркая, с цветами по краю. А я очень её люблю. Ну а теперь идём в мою спальню. Я прочту тебе одно место из моего рыцарского романа. Он спрятан у меня в туалетном столике. Вот увидишь, сцена первого свидания влюблённых. В самом деле очень волнующе. «Хорошо, только дай мне отдышаться», — возразила Анна, обмахиваясь ладонью. Элиза кивнув, остановилась посреди салона и стала ждать, когда подруга отдохнет. Вдруг за закрытой дверью послышались шаги и мужские голоса. «Тссс! Кажется, брат и его друг вернулись. О нет, а вдруг они сюда войдут?» Воскликнула Анна и, выпрямив спину, принялась поправлять локоны над ушами. «Ну так идем скорее в мою комнату. Если Франц с приятелем встретятся нам на лестнице, мы только пожелаем им доброго дня и сразу же поднимемся ко мне», — предложила Элиза, но в этот момент дверь салона отворилась, и молодой граф фон Фрайберг заглянул внутрь. «Элиза, я не знал, что ты... Анна!» Франци очевидно не ожидал застать барышень дома. Он полагал, будто они обе отправились с родителями к бьювету. Вы уже вернулись? задала Элиза вопрос, не требующий ответа. Да, из-за дождя. Теперь нам нужно согреться. Барышни поглядели на стеклянную дверь, ведущую в сад. Как странно. За пением и танцами они не заметили, что погода переменилась. Франц стоял совсем мокрый. Даже с волос, которые должна была бы покрывать шляпа, стекала вода. Вероятно, он опять отправился на прогулку с непокрытой головой. Филипп фон Хоенхорн, стоявший чуть позади, промок не меньше. Волосы падали ему на лицо чёрными блестящими прядями. Элизу вдруг бросило в жар. Оказаться в одной комнате С почтением незнакомым мужчиной, чей туалет в таком беспорядке, в этом ощущалось нечто не совсем пристойное, сглотнув, она заставила себя отвести глаза или ж тогда, опомнившись, сказала брату: "Не будешь ли ты столь любезен познакомить Анну со своим гостем? Само собой". Франц сделал шаг в сторону, открывая дрого взором барышень. Анна подошла ближе. Лицо её выражало внимательное ожидание, однако Элиза заметила, что она с трудом подавляет улыбку. Ей тоже непривычно было видеть мужчин промокших до нитки. Анна, позволь рекомендовать тебе барона фон Хоенхорн. Этим летом он будет нашим гостем, промолвил Франц, указывая на своего друга. Филипп, разреши представить тебе нашу кузину и лучшую подругу Элизы Баронессу Анну фон Креберн. Рад знакомству, баронесса, учтиво произнёс Филипп и поклонился. Я тоже рада, барон, ответила Анна, хватая Лизу за руку. К сожалению, мы должны Продолжение этой фразы молодые люди не услышали. Молодая графиня не поспешила увести приятельницу прочь, почуяв опасность. Секунда примедления. и с Анной мог случиться приступ самого неучтивого смеха, как уже не раз бывало прежде. Сообщив своим движением подобие той чинной элегантности, которая приличествует благовоспитанным барышням, подруги покинули музыкальный салон и, успев по счастью удалиться на достаточные расстояния, разразились громким смехом.